Глава седьмая Гаусс не скоро пришел в себя после фокуса, который был проделан ночью в его доме по приказу Гитлера и Геринга. Слава Богу, что они деликатно назвали это совещанием у фюрера. Было все же некоторое утешение в мысли, что он, Гаусс, поддался доводам разума, а непростому страху, когда перед ним совершенно недвусмысленно был поставлен ультиматум. Полное и безоговорочное подчинение директивам фюрера и его военного кабинета, без каких бы то ни было уклонений в сторону собственных мнений и намерений, или... Гауссу даже не хотелось думать о том, что они, собственно говоря, подразумевали под этим многозначительным «или» не намеревались же они в самом деле расправиться с десятком генералов так же, как расправились с бандой Рэма. А впрочем, впрочем, разве заодно с Рэмом не отправили на тот свет Шлейхера? Да и ни одного Шлейхера. Сколько ни пытался Гаусс уверить себя в том, что смотрит сверху вниз и на Гитлера, и на Геринга, и в том, что ему совершенно наплевать на то, Как к нему относится этот Боров, вообразивший себя генерал-фельдмаршалом, сегодняшнее приглашение к Гейненгу заставило его волноваться. И старик сильно покривил бы душой, если бы сказал себе, что в этом волнении не было оттенка некоторой радости по поводу того, что это приглашение могло означать только одно — ликвидацию конфликта. Правда, его заставили долго ждать в приемной, Но сегодня Гаусс не мог заподозрить в этом намерении оскорбить его. Он отлично знал, в каком критическом положении находились отношения с Австрией, и знал о важной роли Геринга в этих событиях. Через приемную то и дело шныряли адъютанты, военные, чиновники министерств. С озабоченным видом, не заметив Гауса, быстро прошел нейра Он пробыл у Геринга недолго и вышел с сияющим видом. Гаус поднялся ему навстречу. Они отошли в дальний угол. Нейрот сел, спустив вздох облегчения. «Хвала Господу! Кажется, все устраивается как нельзя лучше». «Удастся обойтись без вторжения?» «Напротив!» В радостном возбуждении воскликнул Нейрот. «Вторжение неизбежно!» «Не понимаю, что ты видишь в этом хорошего. Как бы меня не убеждали в противном. Я не считаю нас способными сейчас на большую войну». нейрат дружески похлопал его по острой коленке. «Сколько раз тебе говорить? О большой войне не может быть и речи. Наши войска пройдут по Австрии парадным маршам после того, как все будет сделано изнутри людьми Зейс-Инкварта». «А державы?» «Вопрос ясен. Руки у нас развязаны. Готовьте оркестры. На пушки можете надевать чехлы. А сами австрийцы? Ты думаешь, они не будут сопротивляться?» «От имени фюрера?» Геринг уже издал приказ. «Всякий сопротивляющийся должен уничтожаться на месте. К завтрашнему утру Австрия должна стать частью рейха». Президент Миклос еще колеблется, но я не понимаю, на что он рассчитывает. А уверены вы в том, что Муссолини ему уже дали понять, что французы тотчас наступят ему на хвост, если он пошевелится? Но ведь это же неправда. Пусть он попробует установить, правда это или нет. Французы ведут такую игру, что сами в ней запутались, а другому и подавно не разобраться». Буллид сдержал свое слово. Нейра табеими руками сильно потер щеки, словно хотел привести самого себя в чувство. До сих пор не могу опомниться. Так блестяще, так удивительно все идет. А ты здесь зачем? Еще сам не знаю. Не упускай случая выступить хотя бы в последнем акте. Гаусс пожал плечами. Это же не последний спектакль. «Не знаю, пройдет ли еще что-нибудь так изумительно легко». «Не зевай, старина! Не зевай!» Нейрод дружески протянул ему руку и исчез. Через несколько минут адъютант щелкнул шпорами перед задумавшимся Гауссом и повел его за собой. К удивлению генерала, они миновали знакомый ему огромный кабинет Геринга, в котором на этот раз царила полная тишина». Не было слышно даже их собственных шагов, заглушаемых толстым ковром. Слабый свет нескольких канделябров, отражавшийся от золотой обивки стен, наполнял комнату полумраком. В углу на диване Гаус заметил молчаливые черные фигуры офицеров СС. Еще две или три такие же пустые и тихие, погруженные в такой же полумрак комнаты, и послушно следовавший за адъютантом Гаус очутился в огромном зале, который в первый момент принял было за картинную галерею. Рассеченные на правильные квадраты дубовые панели стен были сплошь завешаны полотнами. Невидимые лампы источали свет в отдельности на каждое из них, оставляя в тени все остальное пространство зала. Поэтому Гаусс, в первое мгновение не увидел ничего, кроме оленей, зубров, лошадей над барьерами и красных фраков-охотников, изображенных на картинах. Но вот откуда-то снизу послышался хриплый голос Геринга. И стоило Гауссу обратить взгляд по направлению этого голоса, как он увидел нечто, что воспринял как личное оскорбление. В небольшом золотом бассейне ванной Едва прикрытая слоем воды, желтела безобразная туша голова Геринга. Первым порывом гауса было повернуться и уйти. Но он тут же заметил, что не одинок в этом странном салоне. Несколько генералов, высших чиновников Министерства иностранных дел, генералы и офицеры СС, Сидели в креслах, а просто стояли у барьерчика, окружавшего бассейн. Среди них Гаусс увидел и Пруста. Раздувая рыжие усы, тот кричал в телефон так громко, словно командовал на плацу батальонным учением. «Повторяю, генерал-фельдмаршал приказал придвинуть части к границе настолько, чтобы завтра на рассвете они могли быть в Вене». «Да, сигнал будет дан сегодня же. Действовать молниеносно, чтобы австрийцы были вынуждены складывать оружие. Обходить, окружать, обезоруживать. Сопротивление его не будет. Но если окажутся дураки, расстреливать на с остальным». Пруст подул в усы и крикнул. «Вот и все. Донесение по телефону сюда». «Вставку генерал-фельдмаршала!» И, выпучив глаза, повел ими в сторону бассейна, где Геринг, лежа на спине и выставив вверх огромный живот, вполголоса разговаривал с Крона. Не прерывая разговора, Геринг кивнул Прусту и продолжал обращаясь к Крона. Но вместо глупых щитов с гербами, которые могут тешить только американского выскочку, Я решил сделать вот это. И он повел мокрую рукою в сторону картин. Сначала я хотел было сделать бассейн в библиотеке. Как вы находите? Это было бы здорово. Вся мудрость мира по стенам. А в центре? В центре я. Вот именно. Со странной усмешкой подтвердил крона но потом мне показалось это скучным картины заставляют немного отвлекаться от дел а книгие это скучно это тоже верно только я предпочел бы другие сюжеты знаю геринг рассмеялся правильно погодите покончим сегодня с этой возней и завтра я позову вас на вечерок к бассейну подбежал адъютант с телефонной трубкой за которой тянулся длинный шнур. «Вена, экселленс!» «Какого черта?» — недовольно отозвался Геринг. «Доктор, Зейс Инквард у аппарата». Геринг лениво перевалился на бок и потянулся было мокрой рукой к трубке, но передумал. «Нет, дайте сюда микрофон и включите усилитель». «У меня нет секретов от господ!» И он величественным жестом указал на обступивших ванну посетителей. Пока адъютанты торопливо устанавливали возле ванны микрофон и усилитель телефона, Геринг продолжал непринужденно болтать с кроны. Наконец, когда все было готово, Геринг, погрузившись по горло в воду, крикнул в микрофон. «Господин доктор!» «Мой Шурин у вас...» Усилители послышался голос Зейс Инкварта. «Его тут нет». «Как ваши дела?» — спросил Геринг. «Вы уже вручили заявление об отставке? Или хотите мне сказать еще что-нибудь?» Зейс. «Канцлер отложил пребесцит на воскресенье и поставил нас в затруднительное положение». одновременно с отсрочкой плебисцита были приняты широкие меры по обеспечению безопасности например запрещение выходить на улицу начиная с 8 часов вечера Геринг я не считаю мероприятия канцлера Шушнига удовлетворительными отсрочка плебисцита простая оттяжка впрочем позовите к телефону самого Шушнига Зейс канцлер пошел к президенту Геринг. Берлин ни в коем случае не может согласиться с решением, принятым канцлером Шушнигом. Вследствие нарушения им Берхтесгаденского соглашения, Шушник потерял здесь доверие. Мы требуем, чтобы национальные министры Австрии немедленно вручили канцлеру свои заявления об отставке, и чтобы они взамен потребовали от него также выхода в отставку. «Если вы не свяжетесь с нами сейчас же, мы будем знать, что вы больше не в состоянии звонить. Это значит, что вы вручили свое заявление об отставке. Кроме того, я прошу вас послать потом фюреру телеграмму, которую мы с вами обсудили. Разумеется, как только Шушник уйдет в отставку, вам немедленно будет поручено австрийским президентом формирование нового кабинета». Шушник не вернулся – Зейс, нет, мне сейчас сообщили, что он пошел к президенту, чтобы вручить ему отставку всего кабинета. Геринг, значит ли это, что вам поручат формирование нового правительства? Зейс, я буду иметь возможность сообщить об этом несколько позднее. Геринг, я категорически заявляю, что это одно из наших обязательных требований, помимо отставки Шушнига. Зейс, Господин Глобочник из германского посольства просит разрешения взять трубку. Геринг, пусть возьмет. Глобочник, канцлер Шушник, заявляет, что технически невозможно распустить кабинет в такой короткий срок. Геринг, новый кабинет должен быть сформирован в течение полутора часов. Нет, даже в течение часа. «Зейс Инквард еще там?» Глобочник. Нет, его здесь нет. Его вызвали на совещание. Геринг. Каково его настроение? Глобочник. По-моему, у него есть свои сомнения в необходимости вызова в Австрию партийных отрядов, находящихся сейчас в империи. Геринг. Мы говорим не об этом. Командует ли он, собственно, положением сейчас? Глобочник. Да, сударь. «Геринг, да, сударь, да. Говорите же, черт возьми, когда он сформирует новый кабинет?» «Глобочник, кабинет? О, возможно, часов через пять. Геринг, кабинет должен быть сформирован через час. Глобочник, слушаю, сударь. Геринг, государственный секретарь Кеплер послан ною для этой цели. Глобочник, докладываю дальше». Отряды СА и СС уже мобилизованы в качестве вспомогательной полиции. Геринг. Вот как? Хм. В таком случае нужно также потребовать, чтобы партии немедленно разрешили действовать легально. Глобочник. Слушаю, сударь. Будет сделано. Геринг. Это должно быть сделано. Со всеми ее организациями. СССР и Союзом Гитлеровской Молодежи. Глобочник. «Слушаюсь, господин генерал-фельдмаршал». Тут голос выселителя сделался умоляющим. «Мы просим вас, господин генерал-фельдмаршал, об одном. Не возвращать сейчас сюда отрядов, эмигрировавших в империю». Геринг. «Хорошо. Они прибудут лишь через денек-другой». Глобочник. «Зейс Инквард имеет в виду, чтобы они прибыли лишь после пребисцита». Геринг свирепо рявкнул. «Что?» «Глобочник. Он полагает, что выдвинутая после этого программа будет осуществлена Гитлером». «Геринг. Во всяком случае, назначенный шушником пребисцит на послезавтра должен быть отменен». «Глобочник. О да, он уже отменен». Это уже не подлежит сомнению. Геринг. Учтите, что новый кабинет должен быть, безусловно, национал-социалистским кабинетом. Глобочник. Слушаю, сударь. В этом также нет никаких сомнений. Геринг. Через час вы доложите мне, что кабинет сформирован. У Кеплера есть список лиц, которые должны быть в него включены. Глобочник. Слушаю, сударь. Простите меня, сударь, но Зейс Инквард хотел просить об одном, чтобы эмигрировавшие отряды прибыли в Австрию не сейчас, а позже. Геринг. Мы обсудим этот вопрос позднее. Глобочник. Благодарю вас, господин генерал-фельдмаршал. Геринг. Послушайте, нет никаких недоразумений в отношении легализации партии? Глобочник. О, нет, этот вопрос совершенно ясен. На этот счет не может быть никаких сомнений. Геринг. Со всеми ее формированиями? Глобочник. Да, со всеми отрядами здесь, в Австрии. Геринг. В форме? Глобочник. В форме? Геринг. Тогда все в порядке. Глобочник. СА и СС уже полчаса как дежурят. Не беспокойтесь об этом. Геринг, что же касается плебисцита, то мы специально пошлем к вам кого-нибудь, чтобы он передал вам, какого рода плебисцит должен состояться. Глобочник, значит, торопиться незачем? Геринг, незачем. Что подразумевал Зейс Инквард, когда говорил, что отношения между Германией и Австрией будут развиваться на новой основе? Глобочник, Что он подразумевал под этим? Он считает, что независимость Австрии останется незатронутой. Не так ли? Но все, что здесь делается, будет осуществляться национал-социалистами. Геринг, мы еще посмотрим. Теперь слушайте. В интересах самого Зейс Инкварта получить абсолютно надежные отряды, которые будут целиком в его распоряжении». Глобочник, Зейс Инквард обсудит с вами этот вопрос. Геринг, да, он может поговорить со мной об этом. Глобочник, слушаю, сударь. Геринг, я забыл упомянуть Фишбека. Он должен получить портфель министра торговли и промышленности. Глобочник, ну, конечно, это само собой разумеется. Геринг... Кальтенбруннер получит органы безопасности. Аллор армию. Сейчас на время Зейс Инквард пусть сам возьмет армию. С Министерством юстиции уже решено. Вы знаете кто? Глобочник. Да, конечно. Геринг, назовите мне имя. Глобочник. Это ваш Шурин, не так ли? Геринг. Он. Слушайте, будьте осторожны. Всех работников печати следует немедленно удалить. Наши люди должны стать на их место. Глобочник. Слушаю, сударь. А лицо, о котором вы упомянули в связи с Министерством безопасности? Геринг. Кальтенбруннер? Конечно. Он получит портфель. Примите все меры предосторожности в отношении работников печати и давайте. Глобочник. Генерал-лейтенант Муф просит разрешения поговорить с вами. Геринг, пусть подождет. Я не могу тут мокнуть целый час. Глобочник, мокнуть? Геринг, это к вам не относится. Пусть Муф подождет. По знаку Геринга коммердинер подбежал к ванне и помог ему вылезти из воды. Не стесняясь присутствующих, Геринг, отдуваясь, пошел к дивану и подставил плечи под мохнатую простыню. В усилителе было слышно нетерпеливое покашливание Муффа. Можно было подумать, что Геринг вовсе забыл о Вене. Только усевшись на диване, он проворчал в поднесенный адъютантом микрофон. «Алло! муф Что там у вас?» «Муфф! Разрешите еще раз упомянуть о том, чтобы партийные отряды были возвращены из эмиграции лишь по требованию отсюда. Геринг. «Да, но фюрер хочет». Впрочем, фюрер лично обсудит этот вопрос с Зейсом. «Это лучшее, наиболее дисциплинированные отряды, которые будут находиться под непосредственной командой Зейса. Это его наилучшее обеспечение». Муф. «Да». «Но впечатление за границей?» Геринг. «Без глупостей, муф. Внешняя политика будет формулироваться исключительно в самой Германии. Впрочем, Зейс и Фюрер обсудят этот вопрос позднее. У вас больше нет вопросов?» Муф. «Никак нет. У телефона ваш Шурин, доктор Гюбер». Геринг. «Это ты, Франц?» «Что нового?» «Гюбер, я как раз собирался сообщить тебе кое-что о себе». «Геринг, слушай, Франц, ты возьмешь Министерство юстиции, а по настоятельному желанию фюрера примешь также на время Министерство иностранных дел. Позднее мы найдем кого-либо другого для этой цели». «Гюбер, еще одно. Фишбек хочет поговорить с фюрером». прежде чем согласиться окончательно со своим новым назначением. Геринг, нет, этого не следует делать. В этом нет сейчас необходимости. Гюбер, я также против этого. Пусть вызовет тебя. Геринг, да. Пусть он вызовет меня попозже. Сейчас не время для этого. И пусть он не придумывает никаких отговорок. Пусть он обнаружит хоть немного чувства ответственности в такой исторический момент и действует надлежащим образом. Из министерских постов пусть он оставит за собой торговлю и промышленность. Кальтенбруннер получит службу безопасности. Ты – Министерство юстиции и на некоторое время иностранных дел. Гюбер, знает ли он уже об этом? Геринг, нет, я скажу ему сам». Пусть он немедленно составляет кабинет и не прилетает сюда, потому что кабинет должен быть сформирован через час. Иначе все изменится, и нам придется пересмотреть все наши решения. Гюбер, я немедленно выполню все, что ты сказал мне. Геринг, да. Есть еще один важный пункт, о котором я забыл упомянуть, и который должен быть выполнен безоговорочно. Возможно, более быстрое разоружение красных... которые успели вчера вооружиться. И, конечно, без всяких нежничений. Пусть Кальтенбруннер позвонит мне по номеру 125-224. Гюбер. Зейс Инкварт пришел. Геринг. Скорее передай ему трубку. Зейс. Положение представляется сейчас в следующем виде. Президент Австрии принял отставку. Но он придерживается той точки зрения, что только канцлер ответственен за Берхтесгаденское соглашение и его последствия. Он хотел бы вручить канцлерство такому человеку, как доктор Эндер. Наши люди сейчас у него. Глобочник и другие, они пытаются объяснить ему положение дел. Геринг, то, что вы сообщили мне, меняет всю картину. Скажите президенту или кому-нибудь еще, что эта информация коренным образом отличается от той, которую нам сообщили ранее. Глобочник докладывал мне по вашему приказу, что вы уже назначены канцлером. Зейс. Я канцлер? Когда он сказал это? Геринг. Час тому назад. Он сообщил, что вы назначены канцлером и что партия легализована. отряды с а с заявил он выполняют обязанности вспомогательной полиции зас все это ложь я предложил президенту чтобы он назначил меня канцлером но у него как обычно это займет часа 3-4 что же касается партии то мы еще не в силах восстановить ее но отряды асс уже получили распоряжение взять на себя полицейскую службу «Геринг, послушайте, так нельзя действовать. Пусть кто-нибудь скажет президенту, чтобы он немедленно назначил вас канцлером и чтобы он согласился с кабинетом в том составе, в каком мы его наметили, с таким расчетом, чтобы вы получили канцлерство и армию. Зейс, господин генерал-фельдмаршал Мюльман пришел, он уже здесь. Может ли он доложить вам?» Геринг, да, пусть подойдет. Мюльман, президент все еще упрямится и продолжает отказываться. Он потребовал, чтобы империя предприняла официальный дипломатический демарш. Мы трое, национал-социалистов, пытались поговорить с ним лично и втолковать ему, что положение таково, что ему ничего не останется, кроме как согласиться на наши требования, но нас даже не допустили к нему. Таким образом, он, по-видимому, не намерен уступить. Геринг, хм... Краткая пауза. Дайте мне снова Зейса Инкварта. Зейс, алло. Геринг, слушайте. Немедленно отправляйтесь вместе с нашим военным атташе, генерал-лейтенантом Муффом, к президенту, и поставьте его в известность, что если он не примет наших требований... а вы знаете, в чем они заключаются, то войска, сосредоточенные вдоль всей границы, выступят, и Австрия прекратит свое существование. Генерал-лейтенант Муф пойдет с вами и настоит на том, чтобы вас тотчас же приняли. Сообщите мне немедленно, как реагирует на это Миклос. Скажите ему также, что мы получили ошибочные донесения, но если дела пойдут так, как сейчас... то вторжение в Австрию начнется сегодня вечером вдоль всей границы. Если мы получим сведения о том, что сейчас же вы назначаетесь канцлером, то приказ о вступлении будет отменен, и войска останутся по нашу сторону границы. Вам лучше всего издать декрет о немедленном восстановлении партии со всеми примыкающими к ней организациями, с тем, чтобы национал-социалисты возвратились в города по всей стране. Вызовите их повсюду на улице. Генерал-лейтенант Муф пойдет с вами к Миклосу. Я сам дам Муфу указание на этот счет. Если Миклос не смог понять смысл создавшегося положения в течение четырех часов, то ему придется понять его сейчас за 4 минуты». «Зейс, хорошо, понятно». Усилитель умолк. Минуту или две Геринг сидел, уперев кулаки в жирные колени. Потом с кряхтением растянулся на диване и закрыл глаза, как будто собирался спать. Находившиеся в комнате генералы и чиновники растерянно переглядывались. гаусу хотелось возмущенно крикнуть, топнуть ногою, прекратить унижение, которому подвергли его генерал-полковника Вернера фон гауса Но вместо этого глаза его опустились, руки вытянулись по швам, и ноги словно приросли к полу плотно сдвинутыми каблуками лакированных сапог. Он был рад, когда в усилителе раздался голос. «Алло, алло! У аппарата Кеплер!» «Пусть говорит», — ответил Геринг. «Кеплер, я только что говорил с Муфом. Его демарш шел параллельно моему». И я ничего о нем не знал. Он только что виделся с президентом, но тот снова отказался. Я позвоню наверх, чтобы узнать, не захочет ли президент поговорить теперь со мной. Геринг, где сейчас мув Кеплер, мув снова спустился вниз. Его Демарш не увенчался успехом. Геринг, а что сказал президент? Кеплер, что он не пойдет на это. Геринг, в таком случае Зейс Инквард должен сместить его. Идите наверх и скажите этому дураку напрямик, что Зейс Инквард вызван национал-социалистскую гвардию и что не пройдет и пяти минут, как я дам приказ войскам о наступлении. Дайте мне тотчас же Зейса. Кеплер, он здесь как раз. Сейчас он будет говорить с вами. Зейс. Зейс Инкварт слушает. Геринг. Как дела? Зейс. Простите меня, господин фельдмаршал, я не слышу вас. Геринг. Как идут дела? Зейс. Президент еще не изменил своего мнения. Он ни на что не решился. Геринг. Как вы думаете, решит ли он что-либо в течение ближайших минут? Зейс. Я думаю, что это займет не больше шести-десяти минут. Геринг, теперь слушайте. Я согласен подождать еще несколько минут. Вы должны сделать все живо и энергично. Я не могу взять на себя такую ответственность. Мне нельзя ждать ни одной лишней минуты. Если за это время ничего не произойдет, то вы прибегнете к силе. Понятно? Зысь. Если он станет угрожать? Геринг. Да. Зейс. Доктор Шушник хочет объявить по радио, что германское правительство предъявило Австрии ультиматум. Геринг. Да. Я слышал об этом. Зейс. Нынешний кабинет добровольно вышел в отставку. Генерал Шилавский принял командование армией и отдал приказ об отводе австрийских войск с границ. Здешние господа решили сидеть и ждать вторжения. Геринг, другими словами, вам не поручили составить новый кабинет? Зейс, нет. Геринг, но вас отстранили. Зейс, нет, никого не отстранили, но кабинет, так сказать, сложил с себя все обязанности и предоставил все самотеку. Геринг, и вы не назначены. В вашем назначении отказано? «Зейс» «Да». На это они никогда не согласятся. Они держатся той точки зрения, что события и без того назреют. Я имею в виду вторжение. Они полагают, что когда произойдет вторжение, исполнительная власть автоматически перейдет еще к кому-либо. «Геринг» «Теперь все ясно. Я тотчас же отдам войскам приказ о выступлении. Вы сами должны взять власть в свои руки». «Известите всех руководящих деятелей о том, что я вам сейчас скажу. Всякий, кто окажет сопротивление, будет передан затем нашим судам, военным трибуналам войск вторжения». «Ясно?» «Зейс?» «Да». Геринг, невзирая на положение и ранг, в том числе и руководящие лица. «Зейс?» «Да, но они уже отдали приказы, об отказе от сопротивления. Геринг, не имеет значения. Президент не назначил вас. Это тоже есть сопротивление. Зейс, ах, вот как. Геринг, теперь все в порядке. Вы получили официальные директивы? Зейс, да, сударь. Геринг, повторяю. Мы считаем, что нынешний кабинет вышел в отставку. Но сами вы, Зейс Инквард, Ведь не подали в отставку. Следовательно, вы продолжаете осуществлять свои функции и должны принимать все нужные меры официально от имени австрийского правительства. Вторжение произойдет тотчас же. Отряды австрийских национал-социалистов, эмигрировавшие в Германию, присоединятся к нашим войскам в любой момент. Или, вернее, выступят вместе и под прикрытием наших регулярных войск. Вам, Зейс, надлежит следить за тем, чтобы все шло гладко. Тотчас же возглавьте правительство. Да-да, сформируйте его и быстро доведите дело до конца. А для Миколаса было бы лучше всего, если бы он сам ушел в отставку. Зейс, он этого не сделает. Мы только что пережили драматическую сцену. Я говорил с ним минут пятнадцать... и он заявил мне, что не уступит силе, несмотря ни на что, и назначит новый кабинет. Геринг. Значит, он не уступит силе. Зейс. Да. Геринг. Что же это значит? Что его придется фактически устранить? Зейс. Я полагаю, что он будет настаивать на своем. Геринг. Отлично. Уберите его к дьяволу. Пусть будет так. И скорее формируйте правительство. Передайте трубку Кеплеру. Кеплер. Докладываю о происшедших событиях. Президент Миклас отказался делать, что бы то ни было. Кабинет министров, однако, перестал выполнять свои обязанности, распорядившись, чтобы австрийская армия не сопротивлялась ни под каким видом. Таким образом, перестрелки не будет. Геринг. «Очень хорошо, но все это не имеет значения. Теперь слушайте меня. Самое главное сейчас в том, чтобы Зейс Инкварт принял на себя все функции правительства, обеспечил бы возможность пользоваться радио и прочее. Затем запишите «Временное австрийское правительство, образованное после отставки кабинета Шушнига». считает своим долгом восстановить в Австрии законность и порядок, для чего настоятельно просит германское правительство способствовать ему в этом деле и помочь избежать кровопролития. Исходя из этого, оно просит германское правительство послать в Австрию, возможно, быстрее, немецкие войска. Вот текст телеграммы, которую мы должны получить. Кеплер. Слушаю. Геринг. Да, еще одно. «Зейс должен закрыть границы с тем, чтобы нельзя было вывозить деньги из страны». Кеплер. «Слушаю». Геринг. «Прежде всего, он должен взять на себя Министерство иностранных дел». Кеплер. «Но у нас еще нет никого для занятия этой должности». Геринг. «Не имеет значения. Пусть Зейс возьмет это на себя и пригласит пару лиц себе в помощь. Ему нужно выбрать из тех, кого мы предложим». Теперь совершенно неважно что подумает об этом президент. Кеплер. Слушаю, сударь. Геринг. Сформируйте временное правительство по плану Зейса и известите остальные страны. Кеплер. Слушаю, сударь. Геринг. Зейс сейчас единственное лицо в Австрии, располагающее какой-либо властью. Наши войска перейдут границу сегодня же. Кеплер. «Слушаю, сударь». «Геринг, отлично. И пусть он поскорее пришлет телеграмму. Скажите ему так же, что мы хотели бы. Впрочем, пусть он не посылает телеграмму. Пусть он только скажет, что послал ее». «Вы понимаете меня?» «Все в порядке. Для доклада об этом вы позвоните мне к фюреру или прямо ко мне». «Теперь идите, Хайль Гитлер. Впрочем, постойте. Еще одно». «Немедленно арестуйте Шушника и доставьте сюда». Заис «Шушник бежал». Геринг, «Как бежал?» «Куда бежал?» «Так схватите его жену, детей. Шушник должен быть у меня. Его бегство считаю предательством». «Да-да, это предательство». «Теперь меня не интересует, что они приказали своим войскам не сопротивляться». «Поздно. То, что президент не утвердил вас канцлером, и то, что Шушник бежал, я считаю сопротивление Геринг снова перешел на крик. уполномочиваю вас действовать. Вот и все. Приказываю от имени фюрера. Наши войска перейдут границу до полуночи. Они в вашем распоряжении. Можете действовать со всей решительностью». «Никакой пощады сопротивляющимся!» «Довольно!» Геринг решительно отвернулся от адъютанта, изображавшего подставку для микрофона, и, поддернув спадающие штаны пижамы, пошел к выходу. У двери он наткнулся на окаменевшую фигуру Гауса. «А, генерал! Хорошо, что вы пришли. Нам нужно поговорить о важной операции». Насколько я понял, операция Отто уже осуществилась. «Да, и без единого выстрела!» — весело воскликнул Геринг. Он взял Гауса под руку и повел впереди толпы почтительно следовавших за ним офицеров. «Фюрер в восторге от того, как идут дела!» «На очереди зеленый план!» «Пора браться за Чехов. Мы скрутим их в два счета». Мы не очень полагаемся на Швейрера в практических делах. Хотите взяться за эту операцию? За глотку чехов, а? В 22 часа 25 минут 11 марта телефонная станция имперской канцелярии произвела запись следующего разговора Гитлера с принцем Филиппом Гессенским, германским послом в Риме. «Филипп, я только что вернулся из палаццо Венеция, Дуче, воспринял новости весьма благоприятно. Он шлет вам свои наилучшие пожелания. Он сказал, что слышал историю с плебисцитом непосредственно из Австрии. Шушник рассказал ему об этом в прошлый понедельник. На это Муссолини ответил, что такой плебисцит представляет собой явную бессмыслицу. Невозможность, блеф». и что нельзя поступать подобным образом. Шушник ответил, что он ничего уже не может изменить, так как все теперь обусловлено и организовано. Тогда Муссолини заявил, что если это так, то австрийский вопрос его больше не интересует. Гитлер. Передайте Муссолини, что я никогда этого не забуду. Филипп. Слушаю, мой фюрер. Гитлер. «Никогда, никогда, никогда, что бы ни произошло. Я готов также подписать с ним любое соглашение». Филипп. «Да, я уже сообщил ему об этом». Гитлер. «Поскольку австрийский вопрос разрешен, я готов теперь пройти вместе с Муссолини сквозь огонь и воду. Все это для меня сейчас безразлично». Филипп. «Слушаю, мой фюрер». «Гитлер, послушайте, подпишитесь с ним любое соглашение, какое он пожелает. Я уже не чувствую себя в том ужасном положении, в каком мы находились еще совсем недавно с военной точки зрения. Я имею в виду возможность вооруженного конфликта. Передайте ему еще раз, что я сердечно благодарю его. Я никогда не забуду этого. Никогда, никогда». «Филипп, слушаюсь, мой фюрер. Гитлер, я никогда не забуду этого. Что бы ни произошло, я никогда его не забуду. Когда бы ему не случилось попасть в нужду или в опасность, он может быть уверен, что я окажусь под для него. Что бы ни произошло, если даже весь мир восстанет против него, я сделаю все, что смогу. Не забуду никогда, никогда». И, наконец, еще через день произошел телефонный разговор между Герингом и находившимся в Лондоне Риббентропом. «Геринг, вы уже знаете, что фюрер получил мне руководство правительством, и я решил позвонить и дать вам всю необходимую информацию. Восторг в Австрии не описуем». «Риббентроп, это прямо фантастично, не правда ли?» Геринг, конечно. Это событие полностью затмило наш последний поход. Занятие Рейнской области, особенно в отношении народного ликования. Фюрер был глубоко тронут, когда я говорил с ним прошлой ночью. Вы должны понять, ведь он впервые вернулся на родину. Но я хочу рассказать вам о политических делах. Разумеется, история о том, что мы предъявили Австрии ультиматум, Чепуха. Фюрер полагает, что вы, поскольку вы уже в Лондоне, могли бы рассказать англичанам, как по-нашему обстоят дела, и особенно внушить людям, что если они думают, будто Германия предъявила Австрию ультиматум, то они введены в заблуждение. Риббентроп. Я уже сделал это во время своей продолжительной беседы с галифаксом и Чемберленом. «Геринг, я только прошу вас еще раз сообщить Галлифаксу и Чемберлену следующее. Германия не предъявила никакого ультиматума Австрии. Все это ложь. Поясните, что Зейс Инквард, а не кто-либо иной, просил нас послать войска». Риббентроп, «Мои совещания здесь, в Лондоне, подходят к концу». «Если я буду болтаться здесь без уважительных причин, то могу оказаться в смешном положении». Между прочим, Чемберлен произвел на меня наилучшее впечатление. «Геринг, рад слышать это!» «Риббентроп, я имел с ним недавно длинную беседу. Я не хочу повторять ее по телефону, но у меня сложилось бесспорное впечатление, что Чемберлен честно старается сблизиться с нами». Я сказал ему, что сближение между Англией и Германией окажется гораздо легче после разрешения австрийского вопроса. Я полагаю, что он того же мнения. Геринг. Хорошо. Теперь послушайте. Поскольку вся эта проблема разрешена и ликвидирована всякая опасность, волнение или возбуждение, ведь это и был источник всякой реальной опасности, Люди в Англии и всюду должны быть благодарны нам за очистку атмосферы. Риббентроп, совершенно верно. Если эта перемена и повлечет за собой некоторое возбуждение, то это пойдет лишь на пользу англо-германскому сближению. Под конец нашей беседы я сказал Калифаксу, что мы честно стремимся к сближению». На это он ответил мне, что несколько обеспокоен относительно Чехословакии. Геринг, нет-нет, об этом не может быть и речи. Риббентроп, я говорил ему время от времени, что у нас нет ни интересов, ни намерений предпринимать что-либо в этом направлении. Я заявил ему, что если с нашими немцами там будут прилично обращаться, то мы, безусловно, придем к соглашению и никогда не покусимся на Чехословакию. Геринг, правильно. Я тоже уверен, что Галифакс весьма благоразумный человек. Риббентроп, мои впечатления от обоих, Галифакса и Чемберлена, превосходны. Галифакс полагал, что в данный момент здесь могут возникнуть некоторые затруднения в связи с тем, что в глазах общественного мнения все происшедшее покажется решением, навязанным силой и прочее. Но у меня сложилось такое впечатление, что каждый нормальный англичанин, человек с улицы, спросит себя, какое дело Англии до Австрии?» Геринг. «Разумеется, это совершенно ясно. Есть дела, которые касаются народа, и другие, которые его не касаются». Риббентроп. «Знаете ли, когда я последний раз беседовал с Галифаксом, У меня сложилось впечатление, что он не возражал бы ни на какие мои аргументы. Геринг. Отлично. Мы встретимся здесь. Я очень хочу повидать вас. Погода здесь, в Берлине, чудесная. Я сижу, закутанный пледом на балконе, на свежем воздухе, и пью кофе. Вскоре мне предстоит выступать. Птицы кругом поют. Это грандиозно. Риббентроф. «О, это чудесно!»